Третье. К приходу вчерашней служанки я была полностью одета и причёсана, за что получила ещё один презрительный взгляд, в ответ на который протянула испачканный таз. Сообщив, что скоро придёт мастерица, а мне велено не покидать комнату, девица оставила завтрак и удалилась. Наученная вчерашним я сдерживалась, откусывая кровяную колбасу небольшими кусочками и тщательно прожевывая. Несколько гренок, которые не смогла довесть, спрятала про запас. Вряд ли нам слюдо придется голодать в ближайшие дни, но всегда лучше иметь что-то под рукой. Служанка вернулась, ведя за собой высокую дородную женщину с пестрым ворохом т р я п ь я в одной руке и корзиной для рукоделия в другой. Незнакомка оказалась портнихой, а одежда старыми нарядами леди Йосы, которые предстояло перешить под меня. Мои щеки вспыхнули от гнева и унижения. Показаться в королевском замке в о б н о с к а х потаскухи, еще и пахнуть как потаскуха. От нарядов исходил тяжелый сладкий аромат, но выбора не было. Других платьев, кроме того, что на мне, я не имела. Портниха подоткнула подол, сунула в рот веер булавок и приступила к делу. Привычные к работе руки уверенно крутили меня, обмеряя. За работой женщина тихонько пела на незнакомом наречии. Наверняка захвачена в одном из набегов, но уже давно успела хорошо выучить язык. Одежду пришлось сильно укорачивать и ушивать в талии и груди. Игла мелькала в смуглых пальцах, серебряной искрой. Весь день я провела в комнате вдали от людо и остальных, наблюдая из окна приготовление и слушая стук к у з н е ч н о г о молота. Свинари во дворе вымешивали кровь, и над бочкой поднимался пар. Когда колокол прозвенел девятый час, во двор въехала повозка, куда начали перетаскивать сундуки леди й о с ы К тому моменту в моем распоряжении было полдюжины нарядов на разные случаи. Примечание. Девятый час в переводе с молитвенных часов — три часа дня. Конец примечания. Завершив работу портниха молча собрала швейные принадлежности, попрощалась, глядя в пол. и удалилась. Уложить вещи в сундук помогла служанка. На сей раз я не отказалась от ее услуг, хотя бы потому, что никогда сама этого не делала и понятия не имела, с чего начать. Она устроила наряды так, чтобы они поменьше измялись в пути, оставила только дорожное платье. Сундук понесли вниз, и меня вызвали к леди Катарине. Она ждала во вчерашней зале одна. А где Людо? Повертела головой я. Уже во дворе, с остальными. Она обошла меня кругом, оглядывая подогнанное по фигуре платье, тронула волосы и снова остановилась напротив. Напоминаю, ни одна живая душа не должна узнать о нашей сделке. Отныне для всех ты леди л а р р е л е я г р а с с и Обладаешь чудным голоском и только. Род г р а с с и не слишком знатные, из них выходят придворные живописцы, танцоры, певцы, писаки. В общем, слабые и годные лишь для мирного времени люди. Не удивительно, что их дом в упадке. Я не умею петь. Тебе не придется. Никто не станет проверять. Вы с братом п р о г о с т и т е в королевском замке с а м о е б о л ь ш е е поллуны, а потом у вас внезапно помрет бабка или любой родственник на выбор, вынудив спешно отбыть вместе с моими людьми обратно. За время своего краткого пребывания вы не будете ничем выделяться, никому н р а в и т с я и ни с кем сближаться. Чтобы после отъезда ни единая живая душа не могла припомнить даже примерно ваши черты, и пусть твой брат п о п р и д е р ж и т Норов. в Черашнее не должно повториться, это ясно? п о п р и д е р ж и т Люду. Ровь уже оттерли и присыпали пол свежей травой, но бурый след остался. Да, госпожа. Вот, она протянула мне бархатный мешочек. Один себе, второй брату. Я развязал эти с ё е м к и и вытряхнул а на ладонь талисманы из с м а р а г д а в форме павлина, покровителя рода г р а с и е Фальшивые, конечно. Благодарю, госпожа. И еще в замке мне понадобится отдельная комната. Зачем? нахмурилась она, и я понимал ее сомнения. Замки строятся для обороны, а не красоты. Лишних помещений там нет, даже в нашем. Считавшимся некогда одним из крупнейших н о ч л е г гостям устраивали в с п а л ь н е родителей, устанавливая там шатры и клате. Примечание. Клате – п о с т е л ь н ниша, напоминающая внешним видом шкаф или комод. Вход мог закрываться занавесками или деревянными дверцами. Конец примечания. У меня случаются припадки, связанные с особенностями Дара. Что ж? задумчиво откликнулась она. Я отдам распоряжение. Благодарю, госпожа. Теперь с т у п а й Уже в дверях она снова меня окликнула. Проверка первой ночи должна пройти безупречно. Леди л и р л е я м о р х а л ь д Гросси. Цена ошибки выше, чем ты можешь себе позволить. А то я не знаю. И мы с л ю д о н и с н о м н и д у х о м что никакой второй части платы не предусмотрено. Интересно, нас собираются убить в королевском замке? или на обратном пути. Не зря же брата проверяли на умение драться. Да, госпожа. Все, иди. Людо тоже переодели. Ему очень шел расшитый п у р п у э е н Примечание. п у р п у э е н средневековая стеганая мужская куртка с узкими рукавами. Конец примечания. Когда я спускалась по ступеням, придерживая платье спереди, он не отрывал от меня взгляда. Потом протянул руку и помог забраться в повозку. Я тотчас позавидовал а брату, который поедет верхом. Внутри было душно и пахло чем-то несвежим. Там уже сидела д у э н я средних лет с необъятным задом и пышными, как дрожжевое тесто, руками. Примечание. д у э н я почтенная женщина, которую представляли к незамужним девушкам, чтобы следить за соблюдением приличий. Конец примечания. п о х о ж и й на сердечко рот напрасно пытался принять суровое выражение. Голову увенчал внушительный чепец с двумя рогами, от каждого из которых спускалась вуаль. Унизенные перстнями руки прижимали к плотно обтянутой груди ларец из слоновой кости. Женщина оказалась вдовой Хьюсман, сопровождающей нас с ее светлостью как незамужних девушек, а в ларце хранились драгоценности леди Йосы. Из мужчин кортеж, помимо Людо, сопровождали еще полтора десятка человек свиты и охраны. Дорога должна была занять чуть больше недели, поэтому позади в фургончике с провизией предстояло трястись кухарки. Наконец на крыльце показалась леди Йоса. На верхней площадке она ненадолго задержалась и обернулась на замок, е щ а глазами какое-то окно. В нем никого не оказалось. Тогда она вздернула подбородок и продолжила путь уже не оборачиваясь. Один из рыцарей толкнул товарища в бок и кивнул на нее. Оба уставились на спускающуюся по ступеням девушку, как на сходящую с небес проматерь покровителей. Она была действительно о с л е п и т е л ь н а в своем темно-синем блио и мантии поверх. Ниспадающие от локтя до земли рукава волочились по ступеням, а волосы оборачивали ее вторым плащом, раздуваясь от ветра. Не смотрел в ее сторону только Людо. Он в этот момент подтягивал стремя. Устроившись на сиденье, леди Йоса небрежно кивнула нам, и вскоре кортеж тронулся в путь. Стояла ранняя весна, и дороги раскисли от грязи, но местами еще не сошел снег. К вечеру выглянуло солнце, и белые островки блестели как сахарные. В окно я практически не глядела, предпочитая рассматривать пышные орнаменты, которыми изобиловали одежды сидящие напротив Давы. В отличие от леди Йосы, я не испытывала никаких чувств, покидая это место. Меня занимала только предстоящая цель. Когда замок скрылся из виду, ее светлость тоже откинулась на подушке. Развлеките меня, леди Ларреллея. Развлечь как? Расскажите что-нибудь. Уверена, у вас скопилось немало историй. Она подняла бровь. Историй правда немало. Про что ей рассказать? Как ненавидишь лето и зиму, потому что любить их роскошь доступна лишь тем, кто может в любой момент укрыться от зноя и холода за надежными стенами. Или про первые регулы. Как вылоп о л д н я посреди поля, схватившись за живот и не понимая, что происходит, а Людо укачивал меня, не зная, как помочь и боясь оставить одну, чтобы привести лекаря. Или про то, какое наслаждение иметь нормальную обувь. У меня была скучная жизнь, м и л е д и я Она хмыкнула, но не настаивала. Тогда вы, госпожа Хьюсман, та проявила большую готовность, но ее леди Йоса вскоре сама остановила, устав слушать с б и в ч и в у ю болтовню полную далеких от реальной жизни нравоучений. Хватит! Она скинула обувь и пристроила ноги на сиденье напротив. Вдова Хьюсман потеснилась с недовольным видом. Не думаю, что молодой девушке пристало так. Вам платят. За сопровождение, а не за мнение, оборвала леди Йоса и, повернувшись ко мне, полуутвердительно спросила: "Вы ведь не умеете читать?" И очень удивилась, услышав, у м е ю Тогда она велела достать из под сиденья сундук с книгами, п о р ы в ш и с ь скинула мне небольшой том. Начинайте. Рыцарский роман. Что-то не так? Вас смущает тема? Я пожала плечами и открыла первую страницу. Она поразилась по тому, сколь мало вещей в этой жизни способны меня смутить. Несколько мгновений я тупо рассматривала буквы. Так умеете или нет? Раздраженно спросила она. Умею, просто давно не практиковалась. Я могу рассказать по памяти жития святых, подала голос вдова, неприязненно поглядывая на рукопись у меня в руках. Она была не грамотной, как и абсолютное большинство жителей королевства, включая, как оказалось, саму леди Йосу. К чему знать о грамота, если читают за них чтецы, а пишут п е с ц ы А простолюдинам она и подавно не нужна. Нет, пускай леди Ларелея, у нее голос приятнее. Это не правда, мой голос низковат для девушки и хрипотцой. Но вдова т а р а т о р и т и захлебывается словами, будто боится, что ее хватит удар, прежде чем она успеет досказать все, что хотела. Невелика потеря, если так. Я прокашлялась и начала. Сперва шло т у г о Я запиналась, делала большие паузы, читала несколько раз трудное слово про себя и лишь потом вслух. Часто ошибалась в буквах. Леди Йос сокривилась и фыркнула: «Это ужасно! Мне прекратить? Нет, читайте дальше». С какого-то момента пошло легче, и я могла произносить слова, не отвлекаясь на смысл. Грамоте на слюдо обучил Мэттер Фурье. Его наняли, когда брату исполнилось восемь. От нашей крыши он прожил два года. Моя учеба не входила в планы, но, п о с к у ч а в б е з л ю д о неделю другую я тоже заявилась на занятия. Не потому, что хотела учиться, просто лучше скучать вместе, чем порознь. м э т р вышвырнул меня не слишком церемонясь, но я не отступалась и постепенно продавила ситуацию. Учитель пожаловался отцу, а тот... Вместо того чтобы разделить возмущение, неожиданно дал согласие на посещение мною уроков. Сперва я сидел а в с т о р о н е стараясь быть как можно незаметнее. Именно на таком условии меня допустили до занятий. Через пару недель переместилась поближе, потом вывела первую букву. Месяц спустя уже занималась наравне с людо, хотя удовольствие от процесса так и не научилась получать. Брат же испытывал к учебе глубокое отвращение. И науки отвечали взаимностью. Труднее всего ему давалось чистописание. Порой я удивлялась, глядя, с каким трудом он выводит пляшущие косо бокие закорючки. Его стило н а т у ж н о скрипело и дергалось, снимая восковые стружки, словно пыталось проткнуть табличку насквозь. Примечание. с т е л о Инструмент для письма. Конец примечания. У меня же без особых усилий выходили ровные красивые строки, даже лучше, чем у Метра Фурье. Я не понимала, почему брату так сложно. Больше, чем свою работу, учитель ненавидел только нас. Радовался ошибкам, дававшим возможность лишний раз спустить в ход ф е р у л у Примечание. Феррула — линейка для наказаний, которой били по пальцам или ладоням провинившегося ученика в средневековье. Конец примечания. Но вообще-то в поводах для н а к а з а н и й не нуждался. Порой после занятий мои пальцы распухали так, что кормилица долго о х а л а и п р и ч и т а л а исцеляя их в ванночках с ромашкой. Это лишь подкрепляло ее уверенность, что все зло от ученья. Но отцу я жаловаться запретила, боялась, что он отлучит от занятий. Поэтому ненавидела Мэтра Фурье молча и, конечно, мстила при каждом удобном случае, но так, чтобы ничего нельзя было доказать. Кидала мух в чернильный рожок, пачкала его стул, портила кончики перьев. В Учителя в ы з ы в а л о о мерзене и все, начиная с залысин и хрящеватого, вечно влажного носа и кончая тяжелым луковым духом. К последнему частенько примешивался кислый винный. п р о и г р а в ш и с ь в кости, он приходил зле обычного и бил сильнее. Людо никогда не таился, о г р ы з а л с я в открытую. В ответ на бран не лез за словом в карман, швырял в метро грамматикой. А однажды, когда тот задремал, залил чернилами пухлую стопку пергаментных листов, каждый в отдельности, к о т о р ы й учитель неизменно приносил с собой на занятия. И заполнял прилежными строчками, пока мы с Людо корпели над очередным заданием. Под пафосным заголовком прятался труд всей жизни, бессмысленный и безнадежно скучный набор букв, пустая трата пергамента. Каждое предложение было составлено так, чтобы поразить словоблудием и скрыть смысл. Никто и никогда в здравом уме не стал бы это читать. Идея принадлежала мне, но брат взял всю вину на себя. До того дня мы не думали, что он может всерьез нам навредить. м э т е р орал и б р о н и л с я так, что п о м о р щ и л с я даже отец. Ничто, ничто в целом мире и за его пределами не способно восполнить его утрату. И не существует наказания со размерного совершенному преступлению. Таких мелких ублюдков, как Людо, нужно рвать клещами. Лить в глотку кипящий свинец и заставлять лезать раскаленные котлы у ваалу. Примечание. Ваал владыка подземного мира, подстрекатель людей к совершению грехов. Конец примечания. Ничего из этого отец не разрешил, только велел высечь брата розгами. Пару людона к о н ю ш н е хотели поручить э т о Груму, но м е т р ф ю р ь е взял расправу в свои руки. Я спряталась у входа, с н и м а я рубаху, прошуршала ткань, обоприся козлы и после паузы, а теперь проси прощения, дабы про матерь смягчила мою руку. Обойдешься, шлюхин сын, чтоб тебя сдохнуть на г н о и щ е Так, пои. В ответ разразилась брань на родном метру Фурье кельском языке. Этим словам он нас не учил. Я считала удары. Самым страшным был первый. Его ожидания. Сперва тишина, густая, звенящая, даже возня в стоилах прекратилась. Потом резкий свист и удар о голую спину. Испуганное конское ржание и снова тишина. Я вздрогнула всем телом, словно ударили меня. Свист, удар, тишина, свист, удар, тишина. Они повторялись жуткой извращенной музыкой. Перед глазами все расплывалось, меня мутило и душили слезы. При каждом ударе я изо всех сил щипала себя за предплечье, чтобы разделить с Людо боль. Может, разделенная она легче переносится. После первого десятка ударов стали громче, о жесточе нее. Людо ни разу не вскрикнул, вообще не издал ни звука. Затом Этер Фурье пыхтел, как загнанный кабан. Двадцать ударов спустя учитель практически выбежал из конюшни, красный и взмыленный, свалившиеся берета. открывала блестящую от пота лысину. Примечание. Берета традиционный головной убор студентов, ученых и людей искусства в средние века. Конец примечания. Он на миг остановился, задрав голову к небу и прикрыв глаза, шумно выдохнул, отшвырнул розги и направился к замку широким шагом. Длинные п о л ы одежды развивались, как крылья у летучей мыши. Я скользнула внутрь и п о м о р г а л а чтобы привыкнуть к п о л у т ь м е Брат сидел возле стены, дрожа и спрятав голову между коленей. Людо, тихонько позвала я, опускаясь рядом. Он вскинул воспаленные глаза, воспаленные не от слез, от бешенства. Из прокушенной губы сочилась кровь, взмокшие черные пряди прилипли к лбу. Очень больно. у в д и глухо сказал он, отворачиваясь. Я тронула его за руку. Покажи. Брат дернул плечом и морщись повернулся. Я закусила кулак, чтобы не заорать. Каждый дюйм спины пропахали багровые рубцы. Слипнув и не зная, что еще сказать, приспустила платье, демонстрируя распухшие от щипков предплечья. Смотри, мне тоже больно. Людо только фыркнул. Тогда я огляделась, вскочила и подобрала из кучи в углу. Старую ржавую подкову. Мне тоже больно, повторила я, уперла растопыренную пятерню в землю и со всей силы с а д а н у л а тяжелой железкой. Наверное, потеряла сознание, потому что не помню, чтобы кричала. Очнулась уже возле стены. Голова п о к о и т с я у Людона плече. Дура, сказал он, поглаживая меня по волосам. Я с трудом подняла руку, ставшую тяжелее чугунной ч у ш к и И уставилась на р а с к о р я ч е н н ы е пальцы. Долго завороженно разглядывала кисть, пока она раздувалась и наливалась синевой. Боли почти не чувствовала. Конечность немела до самого плеча. Надеюсь, твое пожелание сбудется, прошептала я, вытирая здоровой рукой и с п а р и н у салба брата. Какое? Пусть м а т е р Фурье сдохнет на г н о и щ е Его губы тронула странная улыбка. тому времени, когда нас нашли, мои пальцы успели почернеть, а его раны загрязниться. Я плохо помню, что было потом. Помню, что умирала от жажды, а еще вырывалась, кусалась и визжала, чтобы они не с м е л и п о р о т ь людо. Три следующих дня провалялась в горячке, приходя в себя и снова проваливаясь в багровый туман, где свистели розги и кто-то с хрустом выворачивал мои пальцы. Время от времени мне силы разжимали зубы. вталкивая вместе с ложкой горькое, как желчь, лекарство. Я часто металась, звала брата и не верила кормилице, уверявшей, что с ним все в порядке. Успокоилась лишь когда она тайком п р о в е л а его в мою комнату. После его ухода на покрывале остался апельсин с ужина. Рука заживала месяц. указательный палец так и не сросся правильно, остался кривоватым и плохо слушается. Так что почерк с тех пор почти не уступает дерганым за корючком людо. Мэтра Фурье я больше никогда не видела. Через неделю после порки, задолго до того, как я вышла из комнаты, его зарезали ночью по дороге из Кабака. Мертвецкий пьяного, шептала, кормили ц а н я н ю ш к и думая, что я сплю. Точнёхенько под крайнее ребро ударили, вот здесь. Она показала справа. Коновал сказал Дем. От такого сразу мрут. И порнолу знающий снизу вверх. Или кто-то ростом малый, шипнула нянюшка. И кошелька не забрали, добавила кормилица. И обе посмотрели в мою сторону. Я прекратила чтение, когда опустились сумерки, и в повозке стало совсем темно. Только волосы леди Йоси и перстни вдовы поблескивали в полумраке. Спроси, кто меня о чем был отрывок, я бы не ответила. л е д и о с а сопровождал а взглядом пейзаж за окном: контуры полей в л и л о в ы в е ч е р н е й дымки, грохочущие ленты речушек и холмистые долины, похожие издали на обтянутые мхом в а л у н ы Вокруг к о р о л е в с к о г о замка сплошь горы. Я смотрела по карте, задумчиво произнесла она: «Буду скучать по равнинам. Местность, где стоит замок его величества, славится прекрасными видами». в с т р е л а вдова. Многие животные и растения водятся только там. И раз уж вы будете там жить, то должны знать, что ее трескотню никто не слушал. Есть люди, которые упиваются звуком собственного голоса и помрут, если не в о т к н у т вам в глотку свое очень ценное мнение. Заснула она неожиданно, прямо на полуслове, обозначив это событие всхрапом. Слава про матери. Закатила глаза леди й о с и обратилась в окошко к ближайшему рыцарю. Долго еще до привала. Тот придержал коня и поравнялся с нами. С четвертьмили меледи. Она кивнула, и рыцарь снова ускакал вперед. Взгляд ее светлости еще побродил по пейзажу и остановился на ехавшем неподалеку людо. Изучающая кинула его сверху до низу, и рука потянулась к груди. А ваш брат красив, даже очень. Заметила она лениво, водя пальцем вдоль кромки выреза, и не потрудившись понизить голос. Правда, Людов все равно не мог слышать из-за шума дороги. Мне не понравился ни взгляд, ни жест. Хотя ее светлость права, насмешкой про матери из нас двоих вся красота досталась именно брату, которому она и даром не нужна. А в этот момент он был особенно хорош. Сидя в с е д л е так, словно не было всех этих лет без регулярных тренировок. Новый костюм плотно облегал фигуру. Ветер трепал спускавшиеся до плеч волосы, а глаза блестели, как два оникса. Только не он, не я не нуждаемся в ее одобрении. Красотой т е р н о в н и к а заключила она, откидываясь на подушке. н а н о ч о с т а н о в и л и с ь в л о щ е н и е м Рыцари разбили небольшой палаточный лагерь, а для леди Йосы, меня и вдовы установили шатер. С учетом жаровни, походного трюмо и двух сундуков, которые велела перетащить туда ее светлость, м е с т о осталось лишь на то, чтобы не спать друг на дружке. В ожидании ужина рыцари собрались вокруг костра и подначивали хлопочущую над котелком кухарку, травили шутки. л ю д о й с и д е л в стороне, н а т а ч и в а я камень. Дреную меч, который ему выдали по приказу леди Катарины, почувствовав мой взгляд, поднял голову. В Следующий миг меня снова отвлекла возня у костра. Падешь ты какой резвый! воскликнула кухарка, замахнувшись половником на самого р у к а с т о г о из мужчин, ущипнувшего ее за зад. Тот ответил наглой улыбкой и подмигнул остальным. Что вас там так заинтересовало? Раздраженно позвала леди Йоса. Лучше помогите мне разобрать вещи. Я поправила полок и вернулась в глубь шатра. Когда позже в ы ш л а за п о р ц и я м и для нее вдовы и себя, смех стих. Рыцари провожали меня взглядами, в которых не читалось ни угрозы, ни дружелюбия, только угрюмая настороженность. Точно так же смотрели и на брата. Им сказали официальную версию. В том числе про тяжело раненных и чудом выживших Марланта и э й к а Но кто запретит людям строить догадки о появившихся в последний момент чужаках, чей изможденный вид не соответствует заявленному высокому статусу? Миледи, кухарка сделала неуклюжий Книксон. Я забрала поднос с едой и подождала, пока один из рыцарей приподнимет полог шатра. На ужин был вареный угорь. И пирог с кральчатиной и миндальным молоком. Соли в лепешке было в самый раз, а я уже и забыла, каково это, когда ею не отбивают задхлость плесневелой муки. За истекшие годы эти два вкуса стали для меня неотделимы. Когда-нибудь буду питаться только пресным. Ритуал отхода ледиосы к о сну оказался и з м а т ы в а ю щ и й долг. о Голоса снаружи успели угомониться. Заодно выяснилось, зачем ей понадобилось аж два сундука. В первом лежала сорочка, домашние туфли, каль и куча спальных принадлежностей, без которых легко можно обойтись. Примечание: каль домашний головной убор в виде плотно облегающей шапочки по типу чепчика. Конец примечания. Во втором зеркало, лосьоны, мази, притирки, м а с л а ароматические воды. Мастика для губ, помада для волос. Пока енеловко расшнуровывала ей рукава, непривычная к этому делу, она рассматривала свое лицо в полированном бронзовом диске, натягивая кожу пальцами. Когда я закончила, она протерла щеки, лоб, подбородок и шею средствами из трех склянок и, не оборачиваясь, протянула гребень. Расчешите меня. д о в а х ь ю с м а н успела переодеться в подобие паруса и теперь рылась в своем б е л ь е в о м ларце, ища что-то на дне, перебирая тяжелые длинные пряди ее светлости, я боролась с желанием вытереть руку, а подол, казалось, на пальцах остался жирный золотой налет. А еще х о т е л о спокончить ь с расчесыванием побыстрее. Процесс начал утомлять. Ай, осторожнее вы! – вскрикнула леди Йосса, дернув головой. Простите, м и л е д и Простите, ваше величество. Привыкайте называть меня так. Вы что, никогда не расчесывали другим волосы? Чужим никогда. Людовиц не чужой. У вас неделя пути на то, чтобы научиться помогать мне. Она бросила быстрый взгляд на вдову и едва слышно прошептала, чтобы версия Фрейлины хоть немного походила на правду. Я подняла голову, и наши взгляды встретились в отражении. Контраст между ней и мной был р а з и т е л е н лицо ее с б е л о к у р а я г о л у б о г л а з а я снежный, а л е б а с т р о в о й кожей, т о ч е н ы м и плечами и высокой грудью, н а т я г и в а ю щ е й платье, которое прикрывало такое же совершенное и до т о ш н о т ы мягкое тело, а позади я, шершавые и потрескавшиеся ладони смотрелись рядом с ее тонкой белой шеей просто кощунственно, а тяжелая масса черных волос придавала мне диковатый вид. Теперь подайте чашу, распорядилась она, отворачиваясь. Я забрала с жаровни миску, где подогревалось миндальное молоко с ужина, и поставила перед ней. Леди Йоса погрузила внутрь свои тонкие ухоженные пальцы, с чего им не быть ухоженными, если отмачиваются каждый день в молоке, и держала, пока оно не остыло. Потом велела: теперь вы. Что я? Краем глаза я заметила, как вдова сделала два быстрых глотка из оправленного в серебро каплевидного флакона. Опустите ваши клешни в ванночку, на них тошно смотреть. К тому же любому в королевском замке будет достаточно одного взгляда на них, чтобы разоблачить вас. И не дожидаясь ответа, она схватила меня за руку. Тело обдало волной г о д л и в о с т и и я отшатнулась, задев чашу. Та прокинулась, выплеснув молоко на землю. Да вы просто декарка! с досадой воскликнула ее светлость, потирая ушибленную кисть. Но ну оставайтесь такой, раснравится. Она отвернулась, а я вернула чашу на место и ни слова не говоря направилась к выходу. Куда вы? Пожелать брату доброй ночи. Передайте от меня. Хорошо. Когда скорбный жнец п л я ш е т короли вокруг м а й с к о г о шеста. Вы должны отвечать, как скажете, ваше величество. Примечание. Король. Танец, участники которого выстраивались в кольцо или цепочку и двигались, создавая разнообразные фигуры. Конец примечания. Как скажете, ваше величество. Из угла вдовы уже слышался храп, а в спёртой духоте разливался навязчивый сладковатый запах о п и й н о г о мака.